Глава десятая. Только Лили, Джек и Нина. Мне нравилось наблюдать за Ниной. Меня умиляло все, что она делала. Часто, вернувшись после работы, я доставал ее из клетки и отпускал немного погулять по дому. Сначала она осторожничала, но очень скоро привыкла. Она бродила повсюду. «Нинна! Нина, Нина, звал я ее, и частенько она прибегала обратно, но не всегда. Если она занималась чем-то, казавшимся для нее более интересным, в ту же секунду я подходил к ней. Я очень сильно к ней привязался, ведь если подумать, когда я был маленьким, то пообещал самому себе не пускать других животных в свое сердце. Неро, или точнее его утрата, стала раной, оставившей большой шрам, отметина на моей душе. Мне было около шести лет, когда друзья моего отца отдали нам его. Он был упитанный, сильный и красивый. Весь черный, только на носу пятна. Должно быть, в его роду было намешано много пород, но немецкая овчарка явно преобладала. Помню нашу первую ночь вместе. Его закрыли на кухне, но из своей комнаты я слышал, как он скулил. Тогда я тихонько выскользнул из кровати, подошел к нему и стал гладить, чтобы успокоить. Я бесшумно пронес его в свою постель. Неро успокоился, и мы заснули бок о бок. С тех пор мы делали так каждую ночь. Когда я возвращался домой после школы, он с воодушевлением приветствовал меня. Мы оба радовались. Но щенок подрос и начал скучать, оставаясь в одиночестве весь день. С восьми утра до пяти вечера дома он попадал во всякие неприятности. Наконец, мои родители решили для всеобщего блага, включая Неро, оставить его у бабушки с дедушкой. Там у него было бы больше места, где можно было бы играть, а также компании. Дядя Освальдо присматривал бы за ним. Для меня разлука с моей собакой была трагедией, несмотря на то, что раз в несколько дней после работы родители отвозили меня повидаться с ним, и я мог наслаждаться его компанией во время школьных каникул. Тогда мы были неразлучны. Однажды мы с ним гуляли по полям. Мы забрались дальше, чем обычно. Я ехал на велосипеде, а он счастливо бежал позади. Мы проезжали мимо фермы, и я увидел мальчика постарше меня с большой собакой, со свирепым видом. Я испугался. Я чувствовал, что должно произойти что-то страшное, что-то жестокое. И вдруг тот мальчик спустил на нас свою собаку. Нам с Нерой было некуда отступать, мы не могли уйти». Они были слишком близко. Та собака настигла бы нас за несколько секунд. Я замер. Нера, вся его шерсть встала дыбом, не сделал ни шагу назад. Как стрелы, псы бросились друг на друга. Раскрытые челюсти обнажили ослепительно белые клыки. После ожесточенной схватки другая собака начала пятиться назад и отступать. Нера одержал победу в сражении. Он подошел ко мне с еще не утихшим огнем в глазах. Из его правого уха сочилась кровь. Но это было не страшно. Мы поспешили оттуда. Мой пес меня защитил. Он спас меня. С ним я всегда чувствовал себя в безопасности. Через несколько лет Нэр разбил грузовик. В это время я был в школе. Когда мне сказали об этом, мое сердце было разбито. Я выплакал все слезы, которые только могли быть у маленького мальчика. Именно тогда я поклялся, что больше никогда не заведу питомца. Я не хотел, чтобы мое сердце снова разбилось. Больше никогда! И так оно и было. То есть пока я не встретил Лили. После того, как я окончил колледж, мои родители разошлись, но, несмотря на мои детские страхи, Я не потерял их, когда они развелись. Так они стали счастливее, как и я. Иногда люди подкидывали собак к дому моей матери. Пошел слух, что она им помогает. Среди них были даже беременные суки, а значит, позже появлялись и щенки. Однажды, несколько лет назад, мама позвонила и сказала, Массима, меня очень беспокоит этот щенок. Я не знаю, что случилось, но у него болит одна лапка». «На самом деле, она на нее даже не наступает. Приезжай, посмотри на нее как можно быстрее». Я поспешил к ней. У малышки рыжего итальянского шпица, девочки пяти-шести месяцев, была сломана лапа. Я отвез ее Ремо, своему коллеге, специализирующемуся на ортопедии мелких животных. Он подтвердил мой диагноз и сказал, что прооперирует ее через несколько дней. Я оставил щенка у себя до операции, на которой потом ассистировал, и все прошло гладко. Чтобы присмотреть за ней на период восстановления, я забрал щенка себе. «Назови ее Лили! Ей идет имя Лили», — как-то раз предложил сосед. Так она стала Лили. Через месяц после операции ей требовалось другая, чтобы удалить спицу, которую вставляли для лечения перелома. Я договорился о времени с Ремо и повез ее. Не осознавая этого, я привязался к маленькому щенку до такой степени, что вторая операция, казалось, тянулась бесконечно, хотя в действительности она прошла гораздо быстрее и была намного проще первой. Как я волновался! Определенно, я переживал гораздо больше. Когда операция закончилась, щенок лежал на боку, все еще оставаясь под капельницей. Ее глаза были закрыты. Я подошел, склонился над ней и прошептал «Лили! Лили!». В ответ я слышал только продолжительное «шлеп-шлеп-шлеп» ее хвоста, ударявшегося по стальному столу. Она не могла ответить, но виляла хвостом при звуке моего голоса. Я был тронут. Своим хвостиком она похитила мое сердце навсегда. Но я поклялся себе, что возьму только ее, больше никого. Несколько месяцев спустя мама позвонила мне по поводу Джека, страдающего от приступов кишечного расстройства. Я забрал его домой, чтобы присмотреть за ним. Лили ревновала, но очень скоро они подружились. Джек был таким милым и преданным. Когда он поправился, то составил мне компанию, пока я строил каменную стену во дворе. Постоянно, находясь со мной рядом, он начал играть с камнями, из которых я строил забор. Ему до сих пор нравится с ними играть. Думаю, это единственная в мире собака, которая увлекается перетаскиванием камней. Если рядом лежит камень, он чувствует себя обязанным взять его в передние лапы и тащить пятясь назад с одного места на другое. Он сильный пёс. может перетащить даже большие булыжники, оставляя борозды на траве. Когда я понял, что привязался и к нему, то снова пообещал себе «Только Джек и Лили. Больше никого!» Глядя, как Нинна бегает по кухне, я поймал себя на мысли. «Ладно, ладно, только Лили, Джек и Нинна. Какой кошмар! Но ну, такой уж я!»